Глава 19. Город Сандански в старину был каптопарой в местных источниках лечится с незапамятных времен. Город Сандански, цветущий болгарский город в среднем течении Великой Болгарской реки Струма в 30 километрах от границы с Грецией. Основой благополучия его 30 тысяч жителей являются в первую очередь лечебные минеральные источники и чистый воздух. В годы коммунистического правления большая часть населения дунайского города руса переезжала сюда подальше от удушающих газов румынского химического завода, расположенного на другом берегу реки. Многочисленные отели и гостинички санданские принимают сотни тысяч гостей из Болгарии и из-за рубежа, которые приезжают сюда на лечение. В последнее время наблюдается массовый наплыв греческих туристов. В выходные дни они буквально пустошают местные магазины, поскольку многие продукты в Болгарии можно купить по более низким, чем в Греции, ценам. Процветают тут и игорный туризм, в Греции азартные игры запрещены, и, увы, секс-туризм. Полиция время от времени констатирует смерть какого-нибудь престарелого греческого фермера, чье сердце не выдержало любовных ласк молодой молдаванки, украинки или болгарской цыганки. Яне Сандански, чье имя носит город, Болгарский революционер, боровшийся в начале XX века за свободу в тех частях Македонии и Фракии, населенных болгарами, которые еще оставались под властью Османской империи. Многие сегодня считают его предателем нации. Он действительно начал братоубийственное истребление лидеров революционной организации в 1907 году, пытаясь ее возглавить. Местные жители не прочь даже переименовать свой город. Старое его название – «светиврач». «Врач» Врач на всех славянских языках означает «лекарь». И это средневековое болгарское название, очевидно, связано с лечебной силой минеральных источников. А как город назывался еще раньше? Соседние Петрич и Гоцеделчев знают свои древние названия. Хераклея и Неврокоп, соответственно. А Санданский не знает. Стыд и ужас, если учесть, что все болгарские города с трепетом относятся к своей истории. Здесь родился римский бунтарь Спартак. Первые свидетельства о регионе дают Плутарх и Страбон, которые утверждают, что в долине реки Струмы проживали фракийские племена Меди и Синти. Санданский, судя по всему, был большим древним городом, Здесь родился и рос Спартак, предводитель большого восстания рабов, потрясшего Рим в 74-71 годах до нашей эры. Его статуя встречает сегодня каждого въезжающего в Сандански. Тут обнаружены руины жилых и общественных зданий римской эпохи IV-VI веков. Крупнейшим из них является недавно восстановленная огромная христианская базилика пол ее покрыт мозаикой. Сохранилась даже надпись дарителя «Епископ Иоанн». Это означает, что город был епископским, то есть центром большой христианской епархии, округа. Но табличка со старым названием города все никак не находится. В Сливине, к примеру, она нашлась, и теперь жители знают, что их город назывался Туида. А граждане Санданские – по-прежнему сердятся на своих археологов за нерасторопность. Впрочем, как ни странно, мы можем попытаться помочь жителям этого города. В XIX веке один иностранец-француз переписывает длинный текст, выбитый в римскую эпоху на большой табличке, сегодня исчезнувшей. Из него видно, что жители одного поселения в этом крае имели лечебные минеральные бани и получали доход от сдачи в аренду комнат людям, прибывающим со всей империи сюда на лечение. Некоторые римские государственные чиновники почему-то не оплачивали аренду, но жители поселения вспомнили, что у них есть земляк в притарианской гвардии, личной охране императора, и обратились к нему. Тот довел до императора Гордиана Третьего, годы правления 238-244, жалобу своих земляков. Император издал указ, который угрожал чиновникам-неплательщикам не только увольнением, но и тюремным заключением. Указ был записан на табличке, установленной в центре поселения. Название этого поселения – Скаптопара. Это, несомненно, фракийское название – Сравните с Бесепара, столицей великого фракийского племени Беси. Расположение поселения из надписи неизвестно, и некоторые историки почему-то решили, что речь идет о Благоевграде, где тоже есть минеральные бани. Но они не столь известны, как бани в Санданске, ни сегодня, ни в древности. скоптапара скорее всего, была на месте Сандански, и именно так назывался в древности этот город.